Глава 14. Юридическая контора «Спутник Плюс» переехала со старого места ближе к центру. Теперь они делили одноэтажное деревянное здание с фирмой ритуальных услуг и нотариусом. «Сразу и завещание можно написать», — пробормотал Женя, вылезая из машины и оглядываясь вокруг. «И с юристом вопросы порешать», — а потом еще и на кладбище со спокойной душой поехать. «И постричься можно заодно», — Лёня показал настоящее рядом здание с вывеской в виде ножниц. все в одном месте». «Они из старой конторы съехали, потому что места не было», — пояснил я. «А в новом еще ремонт идет До весны здесь будут». Новая черная стальная дверь с простенькой вывеской в виде покрашенного листа жести была закрыта. Я нажал на кнопку звонка сбоку и отошел на шаг, чтобы попасть в объектив, висящий над дверью камеры. Раздался протяжный гудок и дверь открылась. Внутри обстановка получше. Даже для временного убежища владелец не поскупился обставить все дорогой мебелью, развесить картины и сделать хотя бы косметический ремонт. Юридическая фирма сильно расширилась за последние месяцы. Теперь это не маленькое заведение для своих, как было раньше, а крупная организация, самая большая в городе. Владелец фирмы, Петров Геннадий Геннадьевич, хотя все в городе знали, что на самом деле его зовут Герберт Гершевич, набрал множество новых сотрудников и помощников, а сам в основном занимался только руководством. Но некоторых важных клиентов он принимал лично, и, как оказалось, я входил в их число — потому что рыжая секретарша сразу провела меня в кабинет к шефу, а не к одному из свободных юристов. «Проходите, Максим Михайлович». Седой старичок поднялся и показал на мягкие стулья перед своим столом. «Давно вас не видел. Казалось бы, совсем недавно помогал оформлять вам ваше первое юридическое лицо, а сейчас вы уже глава крупной фирмы». Кабинет небольшой, массивный стол занимал большую его часть. За спиной у юриста по-прежнему висела фотография президента Ельцина и дипломы в рамках, но шкафа с делами и кодексами не было, уже не влезал. «Я думал, вы сами больше не занимаетесь приемом посетителей», сказал я, усевшись на очень удобный стул и жестом показал Лене и Жене, чтобы садились рядом. «Приглашаю к себе только самых важных». Петров поправил новые очки с металлической оправой и нажал на кнопку селектора. «Любочка, кофе нам!» Он вопросительно посмотрел на нас. «Мне Леониду черный с молоком», — подсказал я. «Евгению с сахаром». «Слышала?» Пожилой юрист убрал палец с кнопки и откинулся на спинку кресла. «Так вот, лично я принимаю только важных жителей города, вроде директоров филиалов банков и некоторых других руководителей. Явно имел в виду Крюкова и Черепа, которые денег на юристов не жалели. Да и мне самому пора закладывать эту статью в бюджет. А еще приняли меня». Я принял маленькую кружку парящего кофе у секретарши с подноса. И вас, ведь у вас достаточно серьезная организация. Юрист кивнул, глядя на меня поверх очков. Самая большая охранная фирма города, а еще комбинат, который в перспективе может стать крупнейшим промышленным предприятием не только Новозаводского района. Но и области, а то и всей восточной Сибири. Так чем могу вам помочь, Максим Михайлович? Я коротко глянул на Женю, который гремел ложкой, размешивая сахар, и он успокоился. Я начал не спеша рассказывать в общих чертах, но пояснял, когда Петров задавал уточняющие вопросы. Наконец я закончил с речью, а Женя допил кофе. Лёня молчал, иногда потирая шею. «Хм...» — протянул Петров. «Мало того, что появился роп, так ещё и арестован ваш человек по другому делу. Его заключили в ВВС?» «Да». «Обвинения предъявлены?» Еще нет». «А в чём суть дела?» «Лёня», — я посмотрел на него. Расскажи, что коллеги передали. «Короче, они откопали старый глухарь», — начал Лёня на смеси протокольного языка и неформальных словечек. Летом рядом с военным городком было найдено тело некоего прапорщика Шестакова с признаками насильственной смерти. Раз он действующий военный, то делом занялась военная прокуратура и следак решил, что это Денис Мышуков грохнул. «Так, значит, следствие полагает, что ваш коллега Мышуков причастен к убийству прапорщика?» Петров удивился. «А какие есть основания, чтобы так полагать?» «Прапорщик продавал оружие, — сказал я, — еще с Афгана. Там, в Афгане, его за этим поймал Денис». Но тогда уже начинался бардак, так что дело замяли. Да и прапорщика тогда отмазал подполковник Зиновьев. А, юрист оживился, тот военный, которого ФСБ еще летом поймала на торговле оружием сепаратистом с Кавказа? Да, но у прапорщика объемы были намного меньше. Он продавал пистолеты и автоматы братве, «Ну и всем остальным, кто искал оружие». Женя чуть кашлянул и покосился на меня. «Я предполагал, что тот калаш, который Женя прячет в подвале заброшенной дачи вместе с гранатами, думая, что я об этом не знаю, он тоже купил у этого прапора». «Потом», — продолжил Леня, «Шестаков приготовил партию пистолетов для братвы» но продала все Умару Старханову своему сослуживцу в Афганистане. Слышали про такого? — Да, полевой командир и террорист, который во время афганской войны служил в советской армии, — Петров закивал. — Убит этим летом у нас в Новозаводске. — Глухарь, — Леня добил кофе. Но этого прапора Шестакова грохнули или чечены, чтобы помалкивал. Хотя это мало вероятно. им нужно где-то покупать оружие. Или братва, которую он кинул. Но следак вышел на Дениса Мушукова, откопал где-то про старый конфликт в Афгане и посчитал это мотивом. Хотя прапорщик и Денис жили в соседних домах почти восемь лет — И ничего не было. А тут, видите ли, Машуков решил его прибить, ё-моё. Ну, слушайте, — юрист сложил руки над столом, — вот с этим-то я легко могу помочь. Тут дело и выеденного яйца не стоит. Уже поздно, но я думаю, до полуночи его отпустят под подписку. Если там еще и нарушения при аресте, они точно будут. Но вот Сруоп, Кто там судья? Неизвестно, — сказал я. Я про это узнал случайно, но дело ведет Каримов, следователь по особо важным делам из областной прокуратуры. А, я его знаю, — Петров обрадовался. Хитрый татарин, к нему нужен подход. «Ладно, давайте сначала вытащим вашего человека, чтобы он дома сегодня ночевал, а не в камере». «Кто там следователь?» — он посмотрел на Леню. «Андрей Чеботари из военной прокуратуры». «Я его знаю. Он молдаванин хитрый, а я, еврей, еще хитрее». Юрист довольно улыбнулся. Он был прав. Уже в 23.30 Денис Машуков сидел у меня в БМВ и рассказывал о случившемся, пока я вез его домой. Петров занялся этим делом сам, хотя это обошлось мне недешево, и уже через несколько часов после нашего разговора он разносил следователя военной прокуратуры в отделе милиции, где тот проводил допрос Дениса. Следователь уже и сам был не рад, что связался с этим, ведь Петров прибыл во всеоружие. За короткое время его помощники связались с архивами Министерства обороны, затребовав оттуда по факсу характеристики Машукова с мест его службы, документы о награждениях за участие в Афганской и Чеченской войне и прочие лесные выдержки из дела. Обычно на это могли уйти месяцы, но пронырливый адвокат обзавелся нужными контактами, чтобы во много раз ускорить дело. Другой помощник Петрова тем временем съездил в военный городок, где жил Денис, и добился, чтобы все соседи Машукова в подъезде подписались под характеристикой, что бывший капитан «Уважаемый человек, примерный семьянин, не пьющий и спокойный». Я и сам поучаствовал, прямо в машине написав характеристику Машукову как об образцовом сотруднике. Так что у следователя Чеботаря не было никакой возможности сдержать такой мощный напор. Петров настаивал, что нет никаких оснований для заключения под стражу, а само задержание прошло с нарушениями. Кроме того, прямых улик и свидетельских показаний тоже не было, и единственная зацепка — та давняя история в Афганистане. Следователь Чеботари в конце концов сдался и с недовольным видом уступил, Дениса выпустили. Этот раунд остался за нами, хотя я понимал, что не будь у меня таких денег на оплату дорогого адвоката, следак раскручивал бы это дело до конца. Но связано ли это с наездами на нас? Или это что-то другое? Пока неизвестно, но скоро мы это выясним. Пока же, раз Денис освободился и может работать, нам надо заняться агентом и жучками». Через два дня я сидел на комбинате в кабинете, который должен был стать моим, но пока он был забит кучей бумаг. Стопки цеховых журналов, от которых несло пылью, отдельные пачки заявок, толстенные подшитые папки и просто грязные смятые листы, валяющиеся повсюду. На старом столе, стоящем у окна, этих бумаг была целая гора. Все в бумагах, многие из которых лежали в этом месте еще с советских времен, когда комбинат работал. Ну или это китайцы, которые делали ремонт в здании, сбросали все сюда, чтобы не мешалось, и все стопки быстро покрылись пылью. С этим надо что-то делать, ведь при виде этого огнеопасного нелегального архива Любой пожарный инспектор моментально выпишет нам кучу штрафов. Я делал вид, что планировал, куда поставлю новый стол, но думал о той фуре, которая нужна Ремезову, ведь она должна прибыть сегодня или завтра. Агент об этом узнать не должен, так что я, Леня, Женя и Слава искали его. Благо, подозреваемых было не так много». Мы сошлись на том, что агентом точно должен быть тот, кто устроился на работу недавно, и некоторые из них вызывали сильные опасения, что они работают в РООП. Леня, которому сегодня было полегче с шеей, приехал вместе со мной, чтобы сделать последние проверки, а сейчас доказывал, что уже нашел крота, просто посмотрев бумаги. Слава пошел кое что проверить с этим кандидатом. Женили стал стопку тех карт, а я слушал доводы бывшего опера. Это Игорь служил в армии, продолжал Леон, усевшись на кипу журналов передачи смен. В горячих точках он не бывал, но для простого срочника у него очень хорошая стрелковая и рукопашная подготовка. «Он даже меня прокинул в зале», — вставил Женя. «Потому что ты вечно психуешь, когда идет спарринг», — сказал я. «Из-за этого делаешь много ошибок, не аргумент. И, кроме того, парни, внедренным агентом может быть не действующий сотрудник органов, а обычный человек. Ты же говорил, Леня». «Да», — он вздохнул. «Еще могут внедрять лиц, оказывающих конфиденциальное содействие оперативным подразделениям органов внутренних дел». Заметив недоумевающий взгляд Жени, Леня добавил. «Стукачей, Женя, стукачей! Но тут я думаю, что это действующий сотрудник. Макс, ты видел его трудовую?» «Я все в кадрах взял». Я потянулся к своей папке и достал оттуда тонкую стопочку серых трудовых книжек. И посмотрел их сам еще раз. «Да, вот как раз я про это. Этот Игорь — самый старший среди всех нанятых в январе. Он закончил школу в 87-м, ушел в армию и дембельнулся в 89-м». Леня пошарился в стопке и нашел его трудовую книжку. «А тут у нас что? «Первая запись, что работает у нас», — я кивнул. «До этого официально не работал. Понимаю, о чём ты хочешь сказать. Что он не работал два года после армии, а это в Союзе было, скажем так, необычно. Тогда почти все работали». «Вот именно!» Это сейчас человек может всю жизнь не устраиваться, перебиваться подработками. Нормальной же работы нету. А тогда все равно бы устроился куда-нибудь. И вот именно на это я обратил внимание. Я вытащил из папки справки о учебе. Он учился в институте после армии, а в 92-м его оттуда выгнали за неуспеваемость. Вот даже справка есть, он принес. Поэтому и нет записей в трудовой. Он перебивался подработками. Ну, или состоял в братве. Но твой знакомый всех же пробивал по МВД. Все было чисто. Да и разрешительная система справки наводит. Иначе не даст ему лицензию. Вот тут и оно, — Леня оживился. Смотри, справка выдана в феврале 92-го. Вот даже дата стоит. Шарага это называется Институтом Кооперации, Экономики и Права. Так и написано, я показал на шапку справки. Но так, он стал называться в 94-м, а до этого он был Институтом Кооперативной Торговли, и при Союзе он также назывался Кооперага. Вот так на мелочах роп и палятся. Подделали справку, говорю же. Взяли в первом попавшемся институте бланк и вписали свои даты, а название не сверили, какое тогда было. У меня племянник туда поступал, вот я и запомнил. Даже позвонил им сегодня, спросил, как и есть. Привыкли коллеги в банда людей внедрять, а вот когда официально пришлось устраиваться, вся легенда и посыпалась. В братве-то не заводят трудовые книжки. Влез Женя. «А вот это уже серьезно, согласился я. «Тут ты меня убедил, Лёня». «Вот, значит, куда он делся после армии, ё-моё. Школа милиции и университет, а потом служба в органах. И вот, приехал из другого региона сюда. Все равно его никто не знает». «Я понял. что ты еще есть?» «Он всем в жопу без мыла лезет, в друзья набивается», сказал Женя после секундного раздумия. Горян же из Улан-Удэ приехал в начале января, но вопросы задает такие, будто всегда в Новозаводске жил. Так, между делом спрашивает, кто душмана порешил, кто Захара сдал, и даже про Фролла и Сазона вспомнил, прикинь? А кто этих двоих в Бурятии может знать? Это обычные бригадиры были». «Согласен», — я кивнул. «Я сначала внимания не обращал, но вот дядю Леню послушал. И постоянно про тебя спрашивает. Откуда Крюкова знаешь, откуда Черепа? Пацаны-то не говорят толком, еще не привыкли к нему, но...» «Ладно», — я хлопнул в себя по коленям. «Давай тогда работаем с ним». Леня, Женька, давайте его подловим на чем нибудь Если точно он...» «Пусть он отрабатывает две зарплаты, от РУОП и нашу». Женя, услышав это, довольно засмеялся. Проверка не заставила себя долго ждать. Агент клюнул сразу. Утром следующего дня в дверь моего, пока еще захламленного кабинета на комбинате, постучали. «Открыто», — сказал я, осторожно переступая через стопку журналов в картонных обложках. Вошел Женя и чихнул от пыли. За его спиной стоял еще один человек, тот самый, которого мы вчера обсуждали, но внутрь он не заходил, ждал. «Ну и пылище здесь, волк», — сказал Женя, пробравшись ко мне, чтобы пожать руку, хотя мы сегодня виделись. «Не говори», — согласился я. «Но место удобное и из окна вид хороший. Никто ничего не стащит». Главное — ремонт здесь сделать, пока китайцы здесь. И сюда мониторы наблюдения поставить, вон к той стене. Но сам понимаешь, что сначала надо сделать. Вот, кстати. Женю усмехнулся и с хитрым видом мне подмигнул. Потом продолжил громче, чтобы его было слышно в коридоре. Ты же говорил, нужен надежный человек, кто еще не примелькался. Я его нашел. Он набрал воздуха и позвал. «Игорь, заходи!» Вошел тот человек, невысокий, лет тридцати, с синими от постоянного бритья щеками, в новенькой форме охранника и с дубинкой на поясе. Огнестрела мы им еще не давали, у них не было лицензий. Новички пока проходили стажировку. Женя осторожно отошел к нему и похлопал по плечу, давая условный знак, что вот, в этот раз точно они с Леней вычислили шпиона и торопились поделиться этим со мной. «Вот волк, подходящий человек для нашего важного дела», — тоном заговорщика сказал Женя. «Не проболтается?» — строго спросил я. «Да не в жизнь». Вошедший посмотрел на нас и принял серьезный вид. Бля, буду!» «Вот видишь?» — Женя кивнул, с трудом сдерживая смех. «Нам нужен серьезный человек, которому мы можем доверять». Я сел на краешек старого стола, заваленного бумагами. «Это ответственная работа, о которой никто знать не должен. Ты парень подходящий, Женя в людях разбирается». «Из тех, кто уже работает, никто не подходит, а вот ты — другое дело». «А то...» — Женя так и держал руку у агента на плече. «Говорю же, лучше не найдешь. И в лицо тебе еще никто не знает, так что можешь спокойно свое дело сделать и уйти». «И что нужно сделать?» Игорь прищурился как охотник, почти достигший своей цели. «Важная работа», — я прошел к нему. «С бумагами надо разобраться, а то вдруг какая комиссия приедет, а у нас такой бардак». «С бумагами я могу работать», — сказал Игорь, пробираясь к окну. «А это бумаги фирмы или комбината?» «Комбината», — ответил я и украдкой подмигнул Жене. «То, что нам не нужно, надо сжечь, ведь если их найдут, у нас будут проблемы». Как же этот парень напрягся? Думает, что мы пустили его в самое сердце нашей преступной организации, и он сможет накопать на нас материала на десятки томов уголовного дела. Сейчас он узнает, что его ждет. Когда приступать? Сейчас, я обвел рукой вокруг себя. Смотри, сколько тут всего. Тут бумаги с 70-х по 89-й год. «Короче, это все нужно перепроверить, что нужно, а что нет». «Это?» — Игорь удивился, глядя на пыльные залежи старых документов. «Да. Просмотри все журналы, заявки на склады и прочее. Распредели, что в архив, а что сжечь. Если пожарный инспектор этот хлам увидит, оштрафует». «Инспектор?» — агент так и не понял, что происходит. «Да, они же все вредные. Короче, всякие газетки, открытки и прочее в топку унесешь в котельную. Но чтобы тебя никто не засек, а вот все цеховые журналы, заявки и остальное надо подшить и утащить в архив. Если найдешь тех и их инженерам унеси. А то нам нужно место освобождать, сидеть негде». Я взял журнал из Стопки и сдул с него пыль, журнал передачи смен. Судя по дате, его закончили в 1985. -м. Вот всем этим и занимаешься, сказал я, срок тебе две недели. Сжигаешь все поздним вечером, чтобы тебя за этим никто не видел. Если что, ты не в охране работаешь, поэтому ходи без формы. В лицо тебя все равно, пока никто не знает. И не проболтайся, это важно. Если Антонов узнает, что мы тут все сжечь хотим, разорется, — добавил Женя. Он говорит, чтобы ни одной бумажки не пропало, типа все нужное. А вот человека, чтобы забрали, не дает, вредный хрен. Тебя он не знает, так что не болтай сам лишний раз. — А как закончишь с этим? Идешь, помогает Жене. Я подошел к выходу и встал рядом с Женей. Там работа с вооружением очень важная. Потому что кому-то нужно считать после обучения стрелянные гильзы и подавать отчеты в разрешительную систему. Но агент об этом еще не знает. Он с подозрением взял картонную папку с самого верха ближайшей стопки, смахнул с нее пыль и достал из нее пачку бумаг с логотипом уже закрытого русского дома Селинга. «А это тут откуда взялось?» — удивился он. «Кто ты хотел заработать?» — Женя развел руками. «Не вышло». «Порой здесь чего только не найдешь». Я пожал плечами и пошел на выход. «В общем, хлам сжечь, остальное в архив». «Спасибо, Игорь, ты наш самый лучший друг». Женя заулыбался и вышел вслед за мной, хлопнув дверью. Ключ остался снаружи, а замок закрылся, но мы сделали вид, что этого не заметили. Вспомним через пару часов, когда уедет оператор. В коридоре остался одинокий лист, случайно вылетевший из кабинета. «Ну, ближайший месяц ему есть чем заняться», — сказал я. «Только проследи, чтобы он никуда не ходил по территории, и чтобы Антонов про эти бумаги и правда не узнал» а то он действительно орать будет. Будто ему нужен этот... Я подобрал лист бумаги с пола. Протокол собрания комсомольской ячейки за 84-й год. «В музее их может?» — предложил Женя. «Если возьмут. Там у каждого протокола несколько копий. Пока агент нейтрализован и занимается важной для нас работой, освобождая помещение мы встретили гостя от Ремесова, который прибыл только что. Смурной техник надел на голову большие наушники и прошел со сканером по важным помещениям. Он нашел всего один жучок в помещении, которое Антонов хотел сделать переговорным. Еще один жучок был установлен неправильно и не запитан, но техник его отыскал потому, что сам бы туда поставил, если бы у него была такая задача. А контору в Новозаводске он осмотрел еще вчера вечером. Для проверки остался только Четинский офис холдинга. «Пока все. Надо заниматься другими делами, пока есть возможность». Я отправился разыскивать Женю и нашел его рядом с отдельной пристройкой, которую он присмотрел для новой оружейной комнаты. «Так, Женька, еще одна задача по той фуре для Ремесова, помнишь?» «Конечно, Волк!» — он натянул перчатки. Что сделать надо?» «Берешь мой БМВ». «Есть!» — Женя обрадовался и вскинул кулак. «И куда ехать?» «Поехать надо будет...» Закончить я не успел. Увидел, как от ворот шел Артем с сайгой на плече, оглядя на меня. «Волк!» — позвал Артем. «Там какой-то хрен трется на Волге с водилой. Тебя ищет. «ФСБ?» — уточнил я. «Не, мент какой-то. Я их отличаю». Я и сам уже часто угадывал, кто есть кто. Когда общаешься и с теми и другими, это становится проще. На Черной Волге, которая стояла у ворот комбината, приехали менты, и дело даже не в номерном милицейском знаке на машине. Водитель вышел, обошел Волгу и открыл для меня заднюю дверь, будто приглашал сесть. Взгляд, ну точно мент. А в салоне сидел его начальник. Сидеющий мужик с косматыми бровями. Он был одет в гражданский костюм, но по нему видно, что тоже мент. Причем не простой, а в высоком звании. Его я никогда не видел раньше. «Много времени не займу», — сказал он резким голосом. «У тебя проблемы, Волков». «И какие?» — спросил я, подходя к машине ближе и заглядывая в салон. «Большие. Ее будут нарастать, как снежный ком. Вот к тебе уже приходил военный следователь. Потом придут проверяющие с разрешительной системой. Пусть приходят. У меня нарушений нет». «Потому что плохо ищут», — мужик сощурил глаза. «И у них будут вопросы. Как это вы получили пушки...» И почему ты и твой замах таскаете по фиктивному разрешению? Но не только. Потом заведут дело на твоего друга Ковалева. А это еще за что? Как он прошлым летом угрожал всем гранатой. Седой усмехнулся. Да и на тебя найдут, что накопать. Сазон, Душман, Фрол, Прапор, Черномор, Кирьяны и остальные. «Засадить можно на всю жизнь. А уж на зоне за воры ответочку быстро получишь». «Надо же, всех на меня свесили», — я положил руку на крышу машины. «Холодно, но садиться внутрь я не собирался. Пусть этот тип, который приехал с ультиматумами, померзнет». И «Не только тебя», — продолжал тот, сверля меня злым взглядом. «Нелегальная деятельность, организованная преступность, рэкет и вымогательство. Все по 210-й пойдете». «Или...» Он сделал паузу, а взгляд стал хитрее. «Это все угрозой», — проговорил я. «Нет, я уже начал понимать, что он хочет и для чего приехал. Или наоборот, есть способ, как все решить». «Если ты закон не нарушаешь, тогда все проблемы решатся быстро». Он пристально посмотрел на меня и достал из кармана блокнот. «Главное, делай так, как я скажу. Завтра вечером приедешь в Новозаводский ОВД, пройдешь в пятнадцатый кабинет на втором этаже и принесешь с собой вот это». Он что-то быстро написал в блокноте, вырвал листок и протянул мне. «Тогда все решится быстро».